Не Невдалеке от родника, чистейшей прохладной водою, на песке отпечаталась вереница четких следов. «К протоке ходили, рыбу острогой били, да...» — негромко пояснил юный шаман. «Потом к роднику напились и ушли, верно к своему стойбищу. Ни войны, ни охотники, нет...» Как не охотники, удивился Иван. А кто же? Женщины, думаю, да, и дети. Совсем-совсем плохо рыбу били, часто промахивались. Все одно острого и стыкано. А мужчины бы следов не оставили, да? Так, Еремеев задумчиво потрогал шрам. Значит, говоришь, Менквы но раз менквы где-то здесь обитают, значит, там и драконов нет, иначе были доеды давно сожраны были. А ежели драконов нет, так и нам пройти можно». «Менквы могут напасть», — покачал головой Маюни. Стои, «Стойбище их отыскать надо, да. Если их много, нападут непременно, тогда в обход идти». Стой, «Стойбище, говоришь!» — подумав, Еремеев решительно махнул рукой. «А ну-ка, пойдем по следам прогуляемся. Наших только предупредим». «Эй! Эй! Есть кто у родника-то?» С собой еще взяли Караедова Семку, как самого быстроногого и молодого. Остальным было велено ждать и быть начеку. Мало ли что могло случиться. Менквы — сволочи известные, хоть и тупые, но хитрые, как расамахи. Атаман покачал на руках пещалицу. «Услышите выстрел? Бегите!» Удобная была пещалица, кроме того, что винтовальная, пуля, крутясь, метко летела, так еще и легкая, и по размерам небольшая. Ганс-Штраубе — упорно именовал ее Аркебузой. Так втроем и пошли. Впереди лесной следопыт Майони, за ним Иван с Аркебузой, а позади Семка. У Маюни и луки, да стрел запасец изрядный, до да ножи. А более ничего с собой не брали, чай не набито ушли, а так посмотреть. Селение Менквов обнаружилось в верстах трех от протоки на берегу небольшого, вытянутого в длину озерка, с довольно холодной по местным меркам водой. «Ключей много бьет, вот и холодная», — сунув руку в воду, пробормотал остяк. «А вон и Менквы, хижина их». «Вижу», — атаман покивал, поудобнее устраиваясь в камышах. Малость полежим, да на Менквов поглядим. Ну, что там поделывают господа людоеды? Людоеды ничего особенного не поделывали. Те, кто поменьше, дети, неспешно бродили по бережку, собирая улиток и ракушки. Те, кто побольше, женщины, старательно обмазывали глиной неказистые, плетеные изывы корзины. Дом их, крытая облезлой шкурой тавлынга полуземлянка, был замаскирован еловыми и березовыми ветками. «Ишь ты!» — тихонько хмыкнул Семка, забросали такое как Не старались. А им главное, чтоб сверху не видно». Иван вытащил зрительную трубу. «От колдунов. Вдалеке пролетят, не заметят, и то ладно». Так, пять родитенышей? Нет, шесть. Ага, женщин? Одна, две, восемь. И ещё какой-то уж совсем немощный старик или старуха. Интересно, — снова подал голос Караедов. А мужики-то их нигде. Опустив трубу, атаман поскрёб шрам. А вот это и впрямь интересно. Верно, на охоту ушли. Маюни упрямо покачал головой. Не, на охоту нет. Тогда бы неумехи рыбу не прошляпили. Сидели бы да спокойно ждали добычи. Менквы долго ждать могут, да. Делись куда-то мужчины. Скорее всего, убиты. Хотя, может, их сердца забрали, с собой вели. Эти могут поддакнул Семка. Или дракон сажал, да. Атаман поднялся на ноги, закидывая за плечо пищаль. Что ж, возвращаемся. Больше здесь высматривать нечего. Думаю, и наши уже вернулись. Пора бы. Вернувшись, разведчики штраубы обнаружили не невдалеке, в пяти-шести верстах от протоки, текущую параллельно ей речку, вполне подходящую для плотов, кое пришлось разобрать да перетащить с собой. Подходящих деревьев там, увы, не имелось. Все какие-то кривые сосны ивы-папоротники. «Нигде по пути лоскутков красных не видали?» — на всякий случай уточнил атаман. Немец почесал за ухом. Лоскутков. Нет, не Фидали, ни одного. Может, там на реке еще и увидим? Да уж хотелось бы. Смотрите по сторонам внимательнее, парни. И все же, как бы ни смотрели, алоскутков так и не увидали, ни красных, ни каких других. Зато обнаружили старое кострище с не до конца сгоревшим хворостом. «Не хворост это!» — покачал головой Маюни. «Палки слишком прямые. Их специально вырубили, да. И вот, вот тут зеленым натерто. Стебель травой связывали. Она крепкая, заместо место веревок можно. Связали. Носилки сделали, да». «Тссс!» — вдруг насторожился Штраубе. Русья мои, у меня такое чувство, будто за нами кто-то следит. Следит? Иван потянулся к зрительной трубе и тут же предупредил казаков, лишних движений не делайте. Фон там, в Ивах, Левей, кивнул Ганс. Вижу. Ага, так и есть. Таится кто-то, Еремеев. Повернулся к ватажникам. — Спокойно, не суетитесь. Будто все идет так, как идет. Луки незаметненько приготовьте стрелы. Пищали зарядите на берегу, за камышом. — Обе пищали, господине. — Обе. — Ганс, возьми своих молодцов и вон к тому дереву. Там засядьте. — Костька, ты со своими у самой реки. «Делайте вид, будто плоты связываете. Оружие же под рукой держите». «Так, вы теперь, Майони, Семка, на сосну ту коря вы сможете быстро залезть?» «Сделаем, господине». «Залезем, да». Повинуясь командам своего многоопытного атамана, казаки приготовились к нападению неведомого врага обстоятельно и спокойно. И теперь просто ждали, якобы занимаясь делами обыденными и насквозь мирными. Одни стреском ломали для костра хворост, другие вязали плоты, третьи устраивали шалаши, разбивали лагерь. И все ждали. Иван хорошо понимал, нападение могло не быть только в одном случае. Если тех, кто скрывался в Ивнике, значительно меньше ватажников. Да и то враги могли просто попробовать воспользоваться внезапностью. Враги, но не друзья же, иначе бы не таились в кустах. Время тянулось медленно, и кое-кто из молодых казаков уже начал уставать от повисшей в воздухе гнетущей напряженности. Кто-то отошел от спрятанной в траве рогатины Кто-то потянулся, смачно зевнул. Вух! Взевающего казака полетел метко пущенный камень, угодив прямо в грудь. Бедолага охнул, согнулся, закашлялся, отхаркиваясь кровью. И тут началось. Потрясая, грубо выделанными дубинами и камнями, из зарослей с воплями выскочили зверолюди — В количестве около трех дюжин здоровиков с могучими мускулами и хищными, горящими злобным огнем глазами, сверкающими из-под массивных надбровных дуг. Уау! Метая на бегу камни, устрашающе орали людоеды. Уау! Треть из них казаки тотчас же взяли на стрелы. Еще трое полегли от метких пуль а вот с остальными пришлось сойтись в рукопашной. Сразу двое менквов налетело на Михейку-ослопа, ничуть не уступавшего им ни в силе, ни в злости, а в умении владеть дубиной еще и превосходившим. С треском сошлись в ударе дубины. Казак с легкостью отбил удары и, покрутив над головой свой огромный ослоп, обрушил его на череп, неосторожного вражины, словно гвоздь в землю вбил, единым махом. Нападавший даже ой сказать не успел. А вот его куда более ушлый напарник все же отскочил, укрылся за кривой сосною и получил сверху рогатиной прямо в шею. — Молодец, Семка! — Михейка помахал рукой прятавшемуся средь ветвей караедово, «Ловконько ты его, ага!» Уложив первого врага, Иван не успел перезарядить пищалицу, пришлось выхватывать саблю. Ловко уклоняясь от летящей висок дубины, атаман поразил людоедов живот, безразлично глядя, как выползают, падают в траву сизые в сгустках крови кишки. Отстраненно подумал, как бы не поскользнуться, да приготовился отразить очередной натиск, не обращая никакого внимания на воющего в траве Менква. Даже не добил. Некогда. Война, она только в рассказах, да на картинках красиво выглядит. На самом же деле, вот как здесь. Вопли, боль, смрад, кишки эти вонючие, да льющиеся рекой кровушка. «Да, пора бы уже подать знак молодцам штраубы. Оглянувшись, атаман заливисто свистнул. Под предводительством веселого немца выскочили из засады тут же выстроились в каре, выставив вперед копья. любо дорого посмотреть. Даже для пущего эффекта ударили в барабан. Один-то он и был с собой прихвачен. Увидев это какое чудо, зверолюди ненадолго опешили, что и нужно было подтянувшимся с реки лучникам костьки Сиверова. Уж те-то не промахнулись, били точно в цель, с первым же залпом уложив с десяток врагов. Однако менквы не успокаивались, видать, не хватало ума понять, что пора сматывать удочки, и чем быстрее, тем лучше. Видать, хотелось-таки отпробовать вкусного мозга. Высокий, с мехейку ростом, широченный в плечах людоед, по всей видимости, вожак стаи, распахнув пасть, в коей без сомнений, целиком поместилась бы голова ребенка, что-то провыл, приказал. Остальные зверолюди — Услыхав призыв своего вождя, завыли в ответ и, размахивая дубинами, бросились на казацкие копья. Никто не прорвался. Штраубе вымуштровал свой отряд как надо. Каре так каре, и латная лошадь с рыцарем не пробьется, тем более какие-то дикари вонючие. Наткнувшись на достойный отпор и сходу потеряв пятерых, Менквы обиженно завыли. Находившийся невдалеке вожак снова завопил. Людоеды полезли в драку. «Ах ты, гадина! Ну, погоди, малость!» Перезарядив пещаль, Иван устроил ее на развилке ветвей, тщательно выслеживая вожака, маячившего за четырьмя особо приближенными людоедами. «Все четверо молодцы хоть куда, страшенные, грязные, с мускулами камнями. Черт, прыгают, твари, целиться мешает. Атаман свистнул. «Костька, давай-ка со своими отвлеки». «Сделаем!» По знаку Сиверова ватажники бросились в ложную атаку на вожака и тут же отскочили. «Нет, не погнали за ними охранники». Видать, вожака своего боялись они куда больше врагов. А вот сверху вдруг прилетела стрела, а за ней сразу другая, и двое людоедов, окружавших вождя, упали. — Молодец, Маюни, вовремя! Иван тщательно прицелился. «Бабах — Бабах! Ствол аркебузы изрыгнул пламя и дым. Меткая пуля снесла вожакуменква в полголовы. Ну вот, атаман довольно потер руки. Так-то лучше будет. Лишенные своего злобного предводителя зверолюди быстро превратились в обычные стадо. Кто-то тут же сбежал, кто-то, чавкая, принялся жадно пожрать павших, а о продолжении же боя не помышлял уже никто. Казаки тоже не преследовали убежавших, лишь постреляли из луков пожирателей трупов. Просто противно было смотреть. Увы, эта лесная стычка не прошла для ватажников даром. Трое казаков были убиты и пятеро ранены. Из них один тяжело. Метко брошенный камень угодил в голову. «Не жалец он, гер-капитан!» Пока казаки копали могилы, к Ивану подсел Штраубы. — Совсем-совсем не шелец, Тоннерфеттер! Атаман повернул голову. — Ты хочешь сказать? — Та, «Да, ты ферно меня понял, мой капитан. Немец грустно улыбнулся. — Раз уж так случилось, не оставлять же на съедение, а взять с собой все равно! Рано или поздно умрет, да и остальным Марокко. Хорошо, Иван прикрыл глаза. Делай, но не беспокойся, друг. Все как нато сделаю. Та будет пухом земля этому славному парню. Пришлось копать четвертую могилу. Раненый в голову ватажник скончался. Ну, слава богу, отмучился. Несколько цинично промолвил Афоня «Спаси Господи». Штраубы тихонько подакнул. И нас не мучил. Добрая смерть! У остальных, слава богу, раны оказались сравнительно легкими. Кому-то по касательной угодили в голову, содрав кожу, кому-то хорошо прилетело камнем в бока, ну и по конечностям. И те же, однако, все могли. Правда, Маюни настоял на том, чтобы промыть и перевязать раны. Костерок пусть разложит. Да, я пока трав наберу. Я умею. Знаю, что умеешь, Еремеев махнул рукой. Ладно, собирай, только быстро. На свежих могилах белели вырубленные из березы кресты. Поднялся ветер, раскачивая кроны деревьев и унося прочь тяжкий запах крови. Перекрестившись, атаман спустился к речке, глядя, как казаки спора связывают плоты. — А хорошо, что бревна с собой взяли, — ухмылялся Михей Кослоп. — Хоть и умались тащить, да все же по реке-то плыть, не пешком шастать. Милое дело. Топ спорил Михей. А из кустов со озабоченным видом выскочил оставленный на развод костра караедов, поклонился. — Я на кострище старом вон что нашел. тама в углях. Не до конца сгорело. Иван вздрогнул, увидев на протянутой грязной ладони обгоревший красный лоскуток, шелковый. — Молодец, Семка! — «Значит, все правильно. Верной дорогой идем. Славно. Вот только...» Еремеев замолк, отпустив парня возиться с костром, сам же задумался, поглаживая шрам. «Славно-то славно, да не все. Лоскутки приметные — это хорошо, а вот то, что кто-то их собрал, да в костер бросил — плохо. Что же получается?» Следы заметал? Зачем? Кому это надо? И, главное, от кого? Пойми, Михей, про то, что мы так быстро вернемся, в Остроге не знали, ждали к осени. Подозвав здоровика, атаман поделился с ним своими сомнениями. Может, Бугаинушка подскажет чего? Одна голова хорошо, а две лучше. Или три. Еще бы и Ганса позвать. Ладно, позже. Михейка же ослоб был не только сильным, но еще и умным. Правда, почему-то ума своего стеснялся и редко выказывал. Но Иван-то знал. А ежели не от нас они следы заметали, — Бугаинушка почесал заросший затылок. — Может, от людоедов прятались. Те же тоже могли по лоскуткам найти, догадаться. Тупые-то они тупые, однако ж охотники все, как добычу ловчей проследить, соображают быстро. — Может, и так, — согласно кивнул Еремеев. — Другого-то все одно ничего не думается. — Да, так, дальше внимательнее надо смотреть. — Ясно, — Михейка пригладил ручищей мокрые от пота волосы. — Однако мысли так... Не токмо лоскуты шелковые искать на пути надо. Иное тоже. Что ели, пили, выбрасывали. Кал даже. То так, — улыбнулся Иван. — Все искать будем.